земский и городской союзе, возникшие в начале войны, и военно-промышленные комитеты, созданные весной 1915 года, стали опорными позициями буржуазии в борьбе за победу и за власть. Государственная дума, опираясь на эти организации, должна была увереннее выступать как посредница между буржуазией и монархией. Широкие политические перспективы не отвлекали, однако, взоров от полновесных задач дня. Из особого совещания, как из центрального резервуара, десятки и сотни миллионов, слагавшихся в миллиарды, распределялись по разветвлённым каналам, обильно орошая промышленность и питая по пути множество аппетитов. В Государственной Думе и в печати Оглашались некоторые военные прибыли за 1915-1916 годы. Товарищество московских либеральных текстильщиков Рибушинских показало 75% чистой прибыли. Тверская мануфактура даже 111%. Меднопрокатный завод Колчугина принёс свыше 12 млн при основном капитале в 10 млн. В этом секторе добродетель патриотизма награждалась щедро и притом немедленно. Страница 53. Спекуляция всех видов и игра на бирже достигли пароксизма. Громадные состояния возникали из кровавой пены. Недостаток в столице хлеба и топлива не мешал придворному ювелиру Фаберже хвалиться тем, что никогда еще он не делал таких прекрасных дел. Фрейлина Вырубова рассказывает, что ни в один сезон не заказывалось столько дорогих нарядов, как зимой 1915-16 года, и не покупалось столько бриллиантов. Ночные учреждения были переполнены героями тыла, легальными дезертирами и просто почтенными людьми, слишком старыми для фронта, но достаточно молодыми для радости жизни. Великие князья были не последними из участников в первое время чумы. Никто не боялся израсходовать слишком много. Сверху падал непрерывный золотой дождь. Общество поставляло руки и карманы, Аристократическии дамы высоко поднимали подолы, все шлёпали по кровавой грязи, банкиры, интенданты, промышленники, царские и великокняжеские балерины, прославленные иерархи, прейлины, либеральные депутаты, фронтовые и тыловые генералы, радикальные адвокаты, сиятельные ханжи обоего пола, многочисленные племянники и особенно племянницы Все спешили хватать и жрать, в страхе, что благодатный дождь прекратится, и все с негодованием отвергали позорную идею преждевременного мира. Общие береши, внешние поражения, внутренние опасности сблизили между собой партии и мощных классы. Разъединённая накануне войны Дума получила в 1915 году Своё патриотически оппозиционное большинство, принявшее название Прогрессивного блока. Официальной целью его было объявлено, разумеется, удовлетворение нужд, вызванных войной. Следова не вошли в блок социал-демократы и трудовики. Справа заведомо черносотенные группировки. Все остальные фракции Думы, кадеты, прогрессисты, Три группы октябристов, центр и часть националистов входили в блок или примыкали к нему, как и национальные группы: поляки, литовцы, мусульмане, евреи и прочие. Чтобы не испугать царя формулой ответственного министерства, блок требовал объединённого правительства из лиц, пользующихся доверием страны. Страница 54. Министр внутренних дел князь Щербатов тогда же охарактеризовал прогрессивный блок как временное объединение, вызванное опасениями социальной революции.